После нескольких несвязанных слов благодарности дворецкий повернулся, чтобы уйти, но, постояв в нерешительности, вернулся и снова заговорил. «Вы были так добры к нам, сэр, что и мне, в свою очередь, хотелось бы сделать для вас, что в моей власти. Я знаю нечто такое, сэр Генри, о чем, может быть, сказал бы и раньше, но... Я узнал это спустя долгое время после следствия. Я никому ни слова не говорил об этом. Это касается смерти бедного сэра Чарльза». баронет и я разом вскочили на ноги. «Вы знаете, как он умер?» «Нет, сэр, этого я не знаю». «Так что же?» «Я знаю, для чего он пошел к калитке в такой час». «Для того, чтобы встретиться с женщиною». «Чтобы встретиться с женщиною? Он?» «Да, сэр». «Имя этой женщины?» «Я не могу вам сказать ее имени, сэр, но могу вам сообщить ее начальные буквы. Эти буквы — ЛЛ». «Как вы это узнали, Баримур? «Ваш дядя, сэр Генри, получил в то утро письмо. Обыкновенно он получал их очень много, так как был популярен и хорошо известен как добрый человек, и всякий, кто нуждался, обращался к нему. Но в то утро случилось так, что он получил одно только это письмо, а потому я и обратил на него внимание. Оно было из Кумб-Трасей, и адрес был написан женской рукою». «Ну...» Но... Я больше не думал об этом письме и никогда бы не вспомнил о нем, если бы не моя жена. Несколько недель тому назад она чистила кабинет сэра Чарльза, его не трогали со дня его смерти, и нашла за каминной решеткой остатки сожженного письма. Большая часть его превратилась в пепел, но маленькая полоска, конец страницы, еще держалась, и можно было прочесть то, что было написано на ней, хотя буквы были серые на черном фоне. Нам казалось, что это был постскриптум, и он гласил «Пожалуйста, пожалуйста, прошу вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в десять часов». Под ним стояли буквы «ЛЛ». «Сохранили вы этот клочок «Нет, сэр». Когда мы дотронулись до него, он рассыпался. Получал ли сэр Чарльз раньше письма, написанные этим почерком? Ах, сэр, я не обращал особенного внимания на его письма. Я и этого бы не заметил, если бы оно не пришло одно. И вы не догадываетесь, кто это может быть Л.Л.? Нет, сэр. Но я думаю, что если бы мы могли добраться до этой дамы, то больше бы узнали о смерти сэра Чарльза. Я не понимаю, Барримор, как вы могли скрыть такой важный факт. Ах, сэр, это произошло тотчас же после того, как нас постигло наше личное горе. Кроме того, мы оба очень любили сэра Чарльза и были ему благодарны за все, что он для нас сделал. Раскапывание всего этого не могло воскресить нашего бедного господина. И следует быть осторожным, когда в дело замешана дама. Даже лучший из нас... Вы думаете, что это могло бы нанести ущерб его репутации? Ах, сэр, я думал, что ничего хорошего не выйдет из этого. Но теперь вы были добры к нам, и я чувствую, что нехорошо было бы не рассказать вам все, что я знаю о деле. Прекрасно, Барримор. Можете идти.